часть 3. Десять решений. Глава 8. Делать необходимое. В декабре 2015 года, под конец первой недели парижских переговоров, мы работали в кабинете Крестьяны, когда услышали стук в дверь. Вошел Кевин Оханлан, глава службы безопасности ООН. Мы много лет работали вместе и поэтому сразу уловили, что он встревожен. Мы нашли бомбу. Это был тот кошмарный сценарий, которого мы все боялись. Из-за недавних террористических атак в Париже мы позволили силам безопасности принимающей страны контролировать зону прибытия и отправления переговорных площадок ООН. По закону, места, где проводятся мероприятия ООН, считаются экстерриториальными до конца мероприятия, и на них не распространяется суверенитет принимающей страны. Но для COP21 мы превратили аэропорт для Бурже в большой конференц-центр, в котором находилось 25 тысяч человек из 195 стран, и он был совершенно очевидной потенциальной мишенью для террористов. Мы понимали, что нам нужна помощь французских правоохранительных органов, особенно специального антитеррористического подразделения полиции с собаками, натренированными на поиск взрывчатки. по всей стране разместили 30 тысяч сотрудников полиции, организовали 238 пропускных пунктов. Меры безопасности были беспрецедентными. Но и то, что мы пытались достичь на переговорной площадке ООН, тоже было беспрецедентным. Самые масштабные переговоры по климату в истории ООН продолжались уже пять дней. Ставки были очень высоки. Кевин объяснил, что бомбу нашли в мусорной корзине на станции метро Лебурже, главной остановке для участников нашей конференции. Все 25 тысяч человек каждый день по нескольку раз проходили по этой станции. Обе дочери крестьяны делали здесь пересадку два раза в день. Двое детей Тома ждали его дома. Мы переглянулись и увидели в глазах друг друга сцены трехнедельной давности в Париже и Сен-Дени. осколки стекла, кровь, тела погибших, плачущие родственники. Бомбу обезвредили, но полиция не знала, есть ли поблизости другие взрывные устройства. Ситуация балансировала на грани. После стольких лет переговоров мы, наконец, составили текст глобального соглашения по климату. Мы обозначили долгосрочную цель – экономику с нулевыми выбросами. Договорились, как будем защищать самых уязвимых – и даже выработали механизм для периодического снижения выбросов, чтобы попытаться удержать прирост средней глобальной температуры на уровне существенно ниже 2 градусов Цельсия. Эти амбициозные задачи были записаны в проект соглашения, но никто не мог гарантировать, что они устоят под политическим давлением многих стран, стремящихся их оттуда вычеркнуть. Но сами мы хотели большего. чтобы соглашение позволило ограничить повышение температуры полутора градусами Цельсия. Если глобальная средняя температура повысится на два градуса, то масштабы инфраструктурных разрушений, уничтожения биосистем, убийственные жары, голода и нехватки воды возрастут в три раза. На кону стояли миллионы жизней и, возможно, само существование низколежащих островов и прибрежных территорий. Если отменить конференцию, неизвестно, будет ли у нас еще один шанс достичь соглашения. Устрашающие политические препятствия никуда не делись, а силы сопротивления уже начали консолидироваться, чтобы помешать миру сделать то, что необходимо. Это был наш шанс. и теперь требовалось принять решение. Закрывать конференцию, а вместе с ней упустить возможность заключить глобальное соглашение по климату или продолжить работу, несмотря на весь риск. Кристиана привыкла принимать непростые решения, но ни одна мать не должна стоять перед таким выбором. За одно мгновение перед нашим мысленным взором принеслись все опасности, страхи и возможные потери. Нас охватил ужас, но долго в таком состоянии оставаться было нельзя, следовало действовать, тем или иным образом. У вас тоже есть выбор, и теперь вы осознаете риски. Времени, за которое необходимо принять решение и воплотить его в жизнь, остается исчезающе мало. Выше мы говорили о стиле мышления, который необходимо культивировать всем, чтобы противостоять глобальному климатическому кризису. Но одного этого недостаточно. Для того, чтобы перемены в мире стали необратимыми, перемены в мышлении должны проявляться в действиях. Мы можем наметить 10 шагов, которые необходимы для создания регенеративного будущего. Того будущего, которое, как мы надеемся, вы выбрали. Какие-то из них покажутся вам знакомыми, другие — новыми. Мы рассмотрим не только мир, который пытаемся создать, но и риски, что нас ожидают. С одной стороны, глобальное разрешение климатического кризиса очевидно. Следует прекратить выброс парниковых газов. Но для достижения этой цели нам необходимы мириады локальных решений. Парниковые газы являются прямым результатом действий человека, направленных на собственное выживание. Например, ради получения продуктов питания – и возможности передвижения. И хотя методы достижения наших целей продолжают убивать планету, мы не можем прекратить выбросы парниковых газов в атмосферу простым поворотом рубильника. Только представьте, что мы в одночасье отказались от всех видов ископаемого топлива и лишили людей всего, к чему они привыкли. Мировая революция в таком случае окажется делом нескольких недель, если не дней. С другой стороны, если правительства не примут необходимых мер и будут по-прежнему подвергать опасности жизнь новых поколений, серьезные волнения тоже вполне вероятны. И, возможно, они уже зреют. Если мы не хотим скатиться к тирании или анархии, преобразование следует проводить с той скоростью, которая обоснована наукой и согласуется с нормами демократии. Это очень важно. В ближайшие десятилетия изменение климата проявится в гораздо больших, смертельно опасных масштабах, что приведет к росту вынужденной миграции, падению сельскохозяйственного производства погодным аномалиям. В результате на политическую арену выйдут популистские лидеры, оправдывая свои требования защитой сиюминутных интересов сограждан. Это затруднит попытки устранить главные причины изменения климата, что еще больше углубит кризис. Даже те, кто не слишком внимательно следит за политикой в современном мире, понимают, что риск не только теоретический. Пятилетняя засуха в Сирии, худшая из всех когда-либо зарегистрированных, разрушила сельское хозяйство и вынудила многие семьи мигрировать из деревень в города. Масса беженцев – наводнивших страну из-за войны в Ираке, усилила напряженность, что привело к гражданской войне и преступлениям режима Башара Асада. Затем поток беженцев, преимущественно из Сирии, хлынул в Европу. Многих согласилась принять канцлер Германии Ангела Меркель, что привело к серьезным сдвигам в немецкой политической системе, когда партия «Альтернатива» для Германии увеличила свое парламентское представительство с 3 до 16% и превратилась в крупную политическую силу. Это ослабило Меркель, фактического лидера ЕС, и продолжает влиять на политику как в Европе, так и за ее пределами. Если мы намерены в дальнейшем, когда последствия климатических изменений только усугубятся, противостоять экстремистам в политике, нам следует подготовиться лучше, чем сегодня. Десять решений, которые мы здесь предлагаем, это не только меры по сокращению выбросов, но также способы сделать наше общество более устойчивым, в том числе к попыткам всякого рода экстремистов столкнуть его с верного пути. Десять решений, принять которые мы вас призываем, предполагают не только отказ от ископаемого топлива и инвестирование в технологические решения. Они направлены на формирование более справедливой экономической системы, которая не вызовет дополнительного напряжения в обществе. На участие в политике всех и каждого, на отказ от опасной ностальгии по прошлому. Может показаться, что многие перечисленные аспекты далеки от проблемы изменения климата, но они, тем не менее, являются важной частью нашего ответа на этот вызов. Мы должны разорвать круг вины и воздаяния и обратиться к совместным действиям, которые нам так необходимы. Мы не можем ставить под угрозу систему социальных гарантий и все больше усиливать неравенство. В противном случае наша демократическая система станет тормозом для дальнейших изменений в экономике. К проблеме следует подступить со всех сторон одновременно. То, что мы предлагаем вам сделать, очень важно. Речь идет не только о небольших подвижках в образе жизни, хотя и они тоже существенны. Необходимо изменить наши приоритеты, чтобы построить будущее всеобщего благополучия и процветания. Развитие и использование тех качеств личности, о которых мы говорили в предыдущей главе, способны ускорить движение к созданию нового мира. Никто из нас не обладает полным контролем над выбором пути, по которому в конечном итоге пойдет мир, и над будущим, которое нас ждет. Но каждый по отдельности может внести вклад в каждый из этих десяти шагов, дабы направить преобразование по пути к регенеративному миру. Грандиозный гобелен истории «Ткем мы все». Оглядываясь назад и вспоминая тех, кто жил в переломные моменты, Мы, естественно, считаем, что если бы сами жили в те времена, то сделали бы правильный выбор, а не присоединились к тем, кто плыл по течению, ничего не меняя. Теперь у нас есть шанс. Каждое из необходимых действий доступно любому из вас, даже если оно состоит лишь в том, чтобы убедить других людей серьезно относиться к изменению климата. Мы надеемся, что после прослушивания нашей аудиокниги вы поймете, как сильно изменились сами. Мы больше не можем позволить себе чувство беспомощности. Мы больше не можем позволить себе считать, что борьба с изменением климата это ответственность только национальных или местных властей, корпораций или отдельных личностей. Это всеобщая миссия с индивидуальной и коллективной ответственностью, которая распространяется на всех. «В жизни у вас может быть много ролей. Родитель, супруг, друг, профессионал, верующий, агностик. Вы можете обладать огромными возможностями или вообще их не иметь. Вы можете заседать в совете директоров корпорации, руководить городом, провинцией или страной. Настал момент, когда вы нужны во всех этих ролях». Перемена мышления – это очень важно, но недостаточно. Мы приглашаем вас как можно скорее приступить к действиям. Сосредоточьтесь сначала на одном или двух шагах из десяти. Выберите области, которые вас больше всего волнуют, а затем сформулируйте цель. Нужно понимать, что наша дискуссия может лишь указать путь, пролить свет на то, что мы считаем самым важным в данный момент, но каждый из нас может сделать массу других вещей, чтобы внести вклад в общее дело. Если эта книга убедит вас присоединиться к усилиям других людей, вам понадобится выйти за границы того, что мы здесь описываем. Вы уже знаете, чем закончилась наша история с бомбой. Мы должны были делать то, что необходимо, не считаясь с ценой. Мы знали, что единственный способ по-настоящему защитить своих детей – мужественно продолжать работу по защите всего человечества и нашей родной планеты. Станция метро осталась открытой. Конференция продолжилась. Да, мы рисковали, но никто из нас об этом не жалеет. Мы надеемся, что через 10 лет мы сможем то же самое сказать о наших совместных действиях. Время делать возможное прошло. Каждый из нас теперь должен делать необходимое.